Глава 11. С тех пор минуло больше года. Я сидел в церкви на задней скамье до появления жениха оставалось ещё несколько минут, когда увидел, как со стороны противоположного нефа вошли Сара с сыром Сасилом Нетхарстом. Разумеется, нельзя было сказать, что сэр Сесил заметно постарел с тех пор, как я видел его на приёме фонда Мэридита, ну и слухи о том, что он неправдоподобно помолодел, женившись на Саре, оказались преувеличением. Тем не менее, бодро приветствуя своих знакомых, он выглядел весьма довольным. Поговорить с Сарой мне довелось только после окончания церемонии. Прохаживаясь по церковному двору среди весело болтавших гостей, я остановился полюбоваться клумбой. Сара внезапно оказалась рядом. "Ну, Кристофер", сказала она. "Вы, пожалуй, единственный, кто ещё не сделал мне комплимента по поводу моей шляпки". Мне её сорудила Селия Маттисон. Шляпка великолепна, в самом деле весьма впечатляет. А как вы поживаете? Мы давно не встречались, и теперь с удовольствием прогуливались, вежливо беседуя. Когда мы остановились, я спросил: "А как, сэр, Сайсу выглядит он?" надо признать, очень бодрым. О, он в великолепной форме. Кристофер, вы можете мне ответить, то, что я вышла за него замуж, шокировало людей. Шокировало? Нет, что вы? С какой стати? Ну, он ведь настолько старше меня. Нам, разумеется, этого никто не скажет, но вы можете мне признаться. Люди были в шоке, правда? Насколько я помню, все были в восторге, ну, конечно, немного удивлены. Всё случилось так неожиданно. Однако, поверьте, все были в восторге. Что ж, это лишь подтверждает то, чего я боялась. Все считали меня старой девой. Вот почему наш брак никого не шокировал. Случись это несколькими годами раньше, все пришли бы в ужас. Но, ну, понимаете ли, заметив моё замешательство, Сара рассмеялась и тронула меня за руку. "Кристофер, вы такой милый. Не волнуйтесь. Выкиньте это из головы". Знаете, вы должны нас навестить. Сесил вспоминает о встрече с вами тогда на банкете. Он был бы рад снова повидать вас. Буду счастлив. Ах, только, похоже, теперь на это уже не осталось времени. Мы, знаете ли, уезжаем, через 8 дней отправляемся морем на восток. Вот как надолго на несколько месяцев а может и лет тем не менее вы должны обязательно навестить нас когда мы вернёмся вероятно при этом и извести я несколько опешил и не нашёл что ответить но заметив как раз в тот момент на другом конце лужайки жениха и невесту сара сама переменила тему Но не прилесная ли она пара, так подходит друг к другу. Она несколько секунд мечтательно смотрела на молодых, потом она добавила: "Я только что спросила их, каким они видят своё будущее, и Элисон ответила, что они хотят купить маленький домик в Дорсете, чтобы безвыизна жить у него долгие годы". Во всяком случае, до тех пор, пока не вырастут дети, а у них самих не начнут седеть волосы и не появятся морщины, вы не находите, что это восхитительно. Как я хочу, чтобы их мечта сбылась. И какое это чудо, что они встретились вот так случайно. Она долго Словно загипнотизированная, смотрела она на новобрачных, а когда наконец снова переключила внимание на меня, мы поболтали ещё несколько минут, обменявшись новостями об общих друзьях. Потом к нам кто-то присоединился, и через некоторое время я отошёл. Мне предстояло ещё раз встретиться с Сарой в тот же день позже в деревенской гостинице с видом на Саут-Даунс, где устраивали приём. День клонился к вечеру, солнце опускалось к горизонту, к тому времени выпита было уже немало. Помню я, шёл по холу гостиницы мимо разбившихся на группки взъерошенных гостей. Тут и там, о рассевшихся на диванах или стоявших у стен, и выйдя на продувавшуюся ветром террасу, заметил Сару, которая, опершись о перила, смотрела на живописный пруд. Я направился было к ней, но услышал позади голос и, обернувшись, увидел догонявшего меня коренастого краснолицевого мужчину. Запыхавшись, он схватил меня за руку и очень серьёзно глядя мне в глаза, сказал: "Послушайте, я всё время наблюдал, я видел, что случилось, я заметил их ещё раньше, это позор, и как брат жениха, я хочу принести вам свои извинения. Эти пьяные олухи, я не знаю, кто они. Простите, приятель. Вы должно быть очень расстроились Ах, не волнуйтесь вы так, пожалуйста, я весело рассмеялся, и я ничуть не обижен. Они выпили немного лишнего и просто веселились. Они вели себя как дикари. Вы такой же гость, как они, и если они не умеют вести себя прилично, им придётся уйти. Послушайте, вы что-то неправильно поняли. Они ничего дурного не имели в виду. Но во всяком случае я ничуть не считаю себя оскорблённым. Надо же дать людям иногда повеселиться. Но они приставали к вам весь день. Это началось ещё в церкви, а на свадьбе моего прата я не потерплю такого поведения. Я намерен разобраться во всём прямо сейчас, немедленно. Пойдёмте со мной в старина и выясним, по-прежнему ли они находят вас таким забавным? Нет. Вы не понимаете. В сущности, меня их шутка развеселила так же, как их самих. А вот я не желаю этого терпеть. В наши дни подобное происходит слишком часто, и всё чаще. Это сходит с рук наглецам, но только не на свадьбе моего брата. Ну же, давайте, идите за мной. Он отянул меня за руку, и я видел, как на лбу у него выступают капельки пота. Не знаю, что бы я сделал в следующий момент. Но тут к нам подошла Сара с коктейлем в руке и сказала краснолицему: "Ах, Родриг, ты всё неправильно понял. Те люди друзья Кристофера. Если бы он хоть сколько-нибудь на них рассердился, ты бы это сразу заметил. Кристофер, вполне в состоянии сам устроить кому-то головомойку. Если хочешь знать, он мгновением ока может заставить их дрожать от страха или есть с его руки, как пожелает, поэтому Родерик иди, иди и веселись. Краснолицый субъект посмотрел на меня с особым уважением и смущённо протянул руку. Я брат Джейми, представился он. Рад с вами познакомиться. Если могу быть чем-нибудь вам полезен, прошу, не стесняйтесь. И извините, если вышло какое-то недоразумение. Ну ладно, не буду вам обещать. Он скрылся в доме, мы проводили его взглядами, потом Сара сказала: "Ну, Кристофер, почему бы нам немного не поболтать?" Отпив из бокала, она направилась к балюстраде, и я последовал за ней. "Спасибо вам", выдавил я наконец. "Ах, это, это входит в стоимость обслуживания". "Кристофер, что с вами весь день?" происходит. До да так ничего особенного, просто я размышлял, вспомнил тот вечер и приём в честь сэра Сасила. Интересно, познакомившись с ним тогда, вы предполагали, что когда-нибудь Ах, Кристофер, прервала меня Сара, и я заметил, что она немного пьяна. Вам я скажу. Вам я могу сказать, Когда я в тот вечер познакомилась с Сасилем, он меня очаровал. Но, честное слово, я ни о чём таком и не думала. Это случилось гораздо позже, через год, а, может быть, и даже больше. Да, вам я расскажу всё. Вы такой чудесный друг. Меня пригласили тогда на вечеринку, и там все говорили о Муссолини, кое-кто из мужчин утверждал, что это уже не шутки, что наверняка снова будет война, ещё более ужасная, чем предыдущая, и вот тогда всплыло имя Сессила. Кто-то сказал: "В наши времена нужны такие люди, как он, такой человек не должен отходить от дел, ведь у него есть ещё порох в пороховницах". Потом кто-то добавил, что Сессил самый подходящий человек для великой миссии, к нему возразили: "Нет, это мол несправедливо по отношению к нему, он слишком стар, все его сверстники уже на заслуженном отдыхе, и у него нет теперь даже жены". И тогда меня осенило. Я подумала: "Что ж, даже такой великий человек при всех его выдающихся достижениях В ком-то нуждается, в ком-то, кто поможет ему на излете карьеры мобилизовать все силы для последнего великого рывка. Сара замолчала, поэтому я спросил, и, сэр Сесил, надо полагать, согласился с вами. «Я могу быть весьма убедительной, когда хочу, Кристофер». А кроме того, он говорит, что влюбился в меня с первого взгляда ещё там, на банкете. Как это мило. Внизу, на траве чуть подаль, несколько гостей ризвились вокруг пруда, я заметил, что один мужчина с выбившимся из-под пиджака жёстко накрахмаленным воротничком рубашки охотится за утками. Помолчав, я сказал: Что касается этого последнего рывка Сера Сассила, призванного увенчать его карьеру, что конкретно вы для него придумали? Не из-за этого ли вы уезжаете на несколько месяцев? Сара глубоко вздохнула и устремила на меня очень серьёзный взгляд. Кристофер, уж вам-то ответ. должен быть хорошо известен. Если бы я знал ответ, о ради бога не надо. Разумеется, мы едем в Шанхай. Трудно описать, что я почувствовал, услышав это. Возможно, всё же удивился немного, но более всего помнится, испытал облегчение. У меня возникло странное ощущение, будто все эти годы, начиная с нашей первой встречи в клубе очаренгорд, какая-то часть моей души жила в ожидании этого момента, что в определённом смысле наша дружба с Сарой была движением к этой точке, и вот наконец мы здесь. Несколько слов, которыми мы обменялись сразу после того, прозвучали на удивление знакомо, словно мы много раз репетировали их. Сесил хорошо знает этот регион, сказала Сара, и считает, что способен помочь политикам кое-в чём разобраться. Он полагает, что обязан туда поехать. И вот мы и едем на следующей неделе. У нас уже упакован почти весь багаж. Ну что ж, в таком случае желаю Сэро и Сесилу, желаю вам обоим успешного выполнения миссии в Шанхае. Вы в это верите? Мне кажется, да. Разумеется, разумеется, я в это верю. Я ждала чего-то подобного много лет. Я так устала от Лондона и от от всего этого. Она махнула рукой в сторону дома. Я ведь не молодею, и порой мне казалось, что мой час никогда не пробьёт. Но вот оно, мы едем в Шанхай. Эй, Кристофер, в чём дело?